17 февраля. Пятница. К университету Денис подъехал совсем рано. Студенты в проходной еще не мельтешили, проезжающих машин было мало. Денис посидел в машине, наблюдая за входом в проходную. И когда начавшие подходить к университету студенты образовали неплотную толпу, вместе с ними двинулся к турникетам. Спешившие на лекции молодые люди галдели, смеялись. На него никто внимания не обращал. Денис встал у окна, стараясь не пропустить жёлтую машину. Пытался сосредоточиться на машине, а губы помнили гладкую кожу власты. Это мешало думать о чём-то другом. Но машину он не пропустил, и выскочившую из неё дюймовочку тоже. Девчонка вбежала в проходную, он успел перехватить её у турникета, растолкав спешащих студентов. Она посмотрела на него с тоской и безнадёжностью. Денис взял её за рукав, оттащил к стене. Она испуганно покосилась в окно и встала так, чтобы из окна её не было видно, хотя жёлтая машина уже уехала. «Когда ты освободишься?» — спросил Денис. «Мне нужно с тобой поговорить, и тебе придётся ответить на мои вопросы. Могу подъехать к концу занятий. Можем встретиться в любом месте, где скажешь». Она осторожно выглянула в окно и снова спряталась, прижавшись к стене. Поговорить можно сейчас, не глядя на Дениса, тихо согласилась она. Только я ничего не знаю. А как же занятия? У меня нет первой пары. Она снова выглянула в окно и опять спряталась. Я сейчас подъеду, сядешь в машину, — предложил Денис. Хорошо, — она кивнула. На соседнем сиденье она оказалась мгновенно, едва он притормозил около двери проходной. Села, пристегнулась. и двумя руками сжала лежащий на коленях рюкзачок. Денис проехал метров двести, прижался к тротуару. Она обернулась, оглядела улицу. «Чего ты боишься?» — повернулся к ней Денис. Она не ответила. «Как тебя зовут?» «Соня». Она смотрела прямо перед собой, как будто боялась посмотреть на Дениса. «Соня, чего ты боишься?» Она потрясла головой, то ли показывая, что ничего не боится, то ли давая понять, что не желает это обсуждать. «Ты жила с Павлом? Тебя там видели?» Она опять потрясла головой и тихо выдавила. «Не жила. Он уступил мне квартиру, а сам жил в другом доме. Одна женщина дала ему ключи. Павел рассказывал про эту женщину. Она неопределённо пожала плечами. «Соня, чего ты боишься?» — вздохнул Денис. «Кто тебя обижает?» «Никто. Муж?» Пальцы ещё сильнее вцепились в рюкзачок. «Павел уступил тебе квартиру, чтобы ты ушла от мужа». Она наклонила голову так, что почти уперлась в рюкзак. «Соня! Его убили! Помоги мне!» «Я ничего не знаю. Это не Борис, правда. Борис не мог. Он меня простил». Паша говорил, что хочет выяснить насчёт квартиры. только ничего конкретного не сказал. «Подожди про квартиру», — поморщился Денис. «Ты ушла от мужа, потому что он тебя обижал?» Она не ответила. «Ты дружила с Павлом? Почему ты пошла к нему, а не к подруге?» Пошёл снег. Денис включил дворники. Он заметил, что с тобой что-то не так. Она опять не ответила, но было ясно, что он угадал. Он промучился с ней больше часа, хотя в целом картина была уже ясна. Денис снова подъехал ко входу в университет. Вороба Шуксоне выскочила и метнулась к проходной. Поставив машину около дома, подниматься в квартиру не стал. Отправился в пятиэтажку. Позвонил в дверь безучастной вари который пристроил вчера в квартиру Павла. К счастью, новая жилица оказалась дома. «Здрасте», — вежливо поздоровался Денис. «Где работает Власта?» Варя посмотрела на него с тупым равнодушием, назвала адрес клиники и захлопнула дверь. Разумеется, клиника имела свой сайт. Власта Всеволодовна Золотарёва должна была освободиться в четыре. Времени до четырёх было навалом. Денис успел полежать, давая отдохнуть спине. Заперев за Денисом дверь, Варя вернулась в комнату, Снова легла на диван, который служил ей кроватью. Прежняя Варя в личных брюках даже не подошла бы к постели. Теперешней Варе было всё равно. Она только лениво подумала, что нужно купить домашнюю одежду. Бытовые привычки всё-таки взяли верх. Через минуту она поднялась, накрыла постельное бельё хозяйским клетчатым пледом и легла на него. Сделать нужно было многое и помимо покупки домашней одежды. Во-первых, уволиться и поговорить с папой насчёт новой работы. Её поиски даже при папиных связях займут какое-то время, а имеющихся у вари денег хватит месяца на три-четыре, не больше. Варя покосилась на стол. Там лежала початая пачка принтерной бумаги. Ещё на столе валялось несколько шариковых ручек. Оставать с дивана не хотелось, но она поднялась. Достала из пачки белый лист, попробовала, не пачкает ли ближайшая шариковая ручка. Ручка не пачкала, загогольно получились ровные, синие. Вытащила ещё один лист и написала на имя Антона заявление об увольнении. Подумала, и число поставила вчерашнее. Захотелось снова лечь, но она посидела, глядя в окно на серый заснеженный двор, Отправилась на кухню, сварила кофе в хозяйской турке. Она думала, что порадовать её уже ничто не сможет. Но кофе выпила с удовольствием. Жаль только, что кофеин остроты мыслям не прибавил. Как ворочались в голове еле-еле, так и продолжали ворочаться. Варя снова уставилась в окно. Денис, который только что звонил в дверь, смотрел вчера на власть то так, что любому идиоту было ясно. Мужик к власти неравнодушен. Пожалуй, и Власта к нему тоже. Заловка вчера мило смутилась, когда Денис застал их около чужой двери. Уж на что Варя была погружена в свои мысли, а не заметить этого не смогла. Правильно Даша сказала. Подлая семейка. Или она сказала как-то по-другому. Неважно. Мише нет всего год, а Власта уже подыскала ему замену. А уж как, казалось бы, страдала, когда он уехал. Помрачнела, похудела. Варя ее даже жалела. За окном закружились крупные пушистые снежинки. Варя немного на них посмотрела, сходила в комнату за телефоном. Вчера, помимо Дарьи, ей звонили всего два раза. Сначала секретарша, потом бухгалтерша Наташа. Перезванивать им Варя не стала, конечно. Написала власти смску. Скажи, когда сможешь взять заявление об уходе. И положила телефон на стол. Встречаться с властой было противно, но другого выхода не нашлось. Не ехать же самой в фирму. Вот секретарши и бухгалтершем удовольствие будет Варю расспрашивать. Нет, этого удовольствия она им не доставит. Обойдутся. Варя подумала и снова сварила кофе. Власта и Мишу Варя всегда видела вместе. Она им завидовала. Ей казалось, что они понимают друг друга без слов, и она мечтала, чтобы Антон так же умел и хотел понимать Варю. Прошел год, и Власта смущается в виде чужого мужика. Второй кофе Варя допила через силу. А уж как свекровь и золовка гордились собственной честностью. «У нас в семье не воровали», — заявляла Татьяна Павловна, — когда речь заходила о том, что обходить закон людей нередко вынуждают обстоятельства. В Вариной семье тоже не воровали, но мама и папа никогда это себе в заслугу не ставили. Неожиданно Варя всерьёз задумалась, могла ли свекровь брать у Лизы деньги, как утверждает Дарья. Безвозвратно однозначно нет, а взаймы? Чёрт его знает. С полгода назад свекровь с коллегами пытались организовать фирму. Антону до проблем матери дела не было, он только морщился и зло объяснял, что ничего у них не выйдет и лучше не начинать. А Власта -то тогда всерьез боялась, что Татьяна Павловна влезет в долги. Подробностей Варя не знала. Разговор об этом заходил всего пару раз и без подробностей. Если Татьяна Павловна могла у кого-то занять деньги, то только у Лизы, больше не у кого. На то, чтобы взять кредит, который с большой вероятностью будет невозможно отдать, Ума у свекрови должно было хватить. Снег перестал идти. Варя отвернулась от окна. Ещё Даша говорила, что Татьяна на приходила к Лизе в последний день около двенадцати. В это время Варя и Лиза сидели в кафе. Варя первая услышала, как из лизиной сумки донеслась музыка. «Я буду дома часа через два», — сказала тогда Лиза в трубку, а потом добавила что-то вроде... «Тогда давайте в другой раз». В кафе было шумно. За соседним столиком галдели близнецы лет пяти, которых привели две чинные пожилые дамы. «Свекровь», — объяснила Лиза Варе, убирая телефон. «Что-нибудь срочное?» — поинтересовалась Варя. «Нет, она приедет завтра. Или потом, когда сможет». Лиза с мягкой улыбкой смотрела на чужих, здоровых и живых детей. На глазах у неё были слёзы. У Вари тогда от жалости сжалось сердце. Варя выплеснула остатки кофе, сполоснула чашку и снова легла на диван, уставившись в потолок. Ждать пришлось минут сорок. Денис прохаживался около клиники, стараясь не выпускать из вида дверь. Смотрел, как по ступеням спускается или поднимается очередной пациент. Вышла девушка в накинутую на белый халат куртки. отдалилась от крыльца, закурила. Белые пушистые снежинки падали девушке на волосы. Девушка ушла, дверь выпустила пожилого мужчину с тростью в левой руке. Мужчина медленно спустился по лестнице, подошёл к тут же подъехавшему такси. Денис достал телефон, пожалев, что не сделал этот звонок раньше. «Паша тебя любил, Катя», — услышав девичий голос, сказал он. Он уступил квартиру однокурснице, у которой были проблемы. Сам он в это время жил в другом месте. Надо было сказать что-то еще, но успокаивать девушек Денис не умел и больше ничего не добавил. Снег стал плотным, закрыл белой пеленой окна клиники. Денис пошел ко входу, остановился в нескольких метрах от ступеней. Дверь открылась. Власта взялась рукой за поручень крыльца. Снежинки, как и недавно курившие девушки, падали ей на волосы. «Подними капюшон», — сказал Денис, — «простудишься». Она молча и медленно спустилась с крыльца. Ему очень хотелось её обнять. Власта постояла рядом с Денисом, глядя себе под ноги, пошла к стоявшей на стоянке машине, пискнула ключом. В машину они сели одновременно. Она за руль, он рядом. Кресло в её машине было ещё более неудобное, чем в его. Она продолжала на него не смотреть, и тогда он, взяв её за шею, развернул её к себе. Власта молча отводила глаза. Денис провёл кончиками пальцев по щеке, уху. Мальчик Павел уступил свою квартиру девочке Соне, а сам в это время стал жить на нашем этаже. Отодвинув руку от Власта, доложил Денис. «У девочки Сони муж-тиран». и осенью она решилась от него уйти. Думаю, что пришла в университет с синяками, и Павел это заметил. Или синяков не было, но она рыдала где-нибудь в уголке. Девочка жила некоторое время в его квартире. Потом муж ее выследил, простил и снова пустил к себе. «Он ее простил», — уточнила власта. «Представь себе, да». Он простил, что она, не выдержав издевательств, решила от него скрыться. «Она бездомная сирота? Ей некуда идти?» «Чёрт её знает», — задумался Денис. «Думаю, что просто дура. Или очень любит подонка», — грустно заметила власта. «А такое возможно?» — усомнился Денис. «Можно любить мужика, который над тобой издевается?» Снег уже не шёл. С плаката, загораживающего окно клиники, на них смотрела будущая мамаша с безмятежно тупым лицом. «Выходит, что можно». Власта на секунду закрыла глаза. «Но я бы не смогла». «Ты бы не смогла», — подтвердил Денис. Власта полезла в сумку, достала телефон, потыкала в экран. Муж у девочки Сони — таксист. Вообще-то у него диплом инженера, но он старается обеспечить девочку Соню и поэтому занимается малопрестижной работой. Инженеры получают меньше таксистов, Она продолжала смотреть в экран. «Полагаю, что нет, но девочке Соне хочется думать, что муж ради неё готов на всё». Денис помолчал и признался. «Мне не нравится девочка Соня». «Тебе её совсем не жалко?» — покосилась на него Власта. ласта. Неожиданно она показалась ему новой, другой, какой он раньше не видел. От удивления Денис снова развернул её к себе за шею. Мрачная, неприветливая власта больше не была ни мрачной, ни неприветливой. Она смотрела на Дениса. Чёрт знает, как она на него смотрела. Ему нравилось, как она на него смотрит. Как будто ждёт и боится чуда. Денис подтянул её лицо к себе и провёл по щеке губами. «Не надо», — тихо сказала она. «Надо», — не согласился он и шёпотом объяснил. Я всю жизнь тебя ждал. Не надо, не надо, — повторила она, отодвинулась и положила руки на руль. Прости, Денис, я не буду заводить интрижки. Он промолчал. Она знала, что он предлагает ей не интрижку. Я её добьюсь, — твёрдо решил Денис. Я её добьюсь, даже если на это придётся потратить всю жизнь. Мне нужно забрать у Варя заявление об уходе. Она больше не хочет ни жить, ни работать с моим братом. Ему не было дела до Варри. Ему было все равно, куда ехать. Он был согласен до скончания века сидеть на неудобном сидении. Лишь бы она была рядом. День показался бесконечным. Антон ответил на пару деловых звонков, написал несколько писем. Больше занять себя было нечем. Программисты работали самостоятельно. не терпели, когда он пытался их работу контролировать, и еще ни разу его не подвели. Дважды заглянула бухгалтерша Наталья. Когда заглянула во второй раз, Антон всерьез подумал не провести ли с ней вечер. У бухгалтерши были сочные пухлые губы и такие длинные ресницы, каких не бывает в природе. «Но ее к черту», — решил Антон. «То ли из-за неестественных ресниц, то ли из-за плавных медленных движений — Бухгалтерша неожиданно показалась ему не настоящей, куклой-роботом, в которую заложили несовершенную программу, из-за чего она не дотягивала до живой женщины. Бухгалтерша вышла. Антон посидел, покачиваясь в кресле, взял телефон, покрутил его в руках и набрал Елену. "Мне нужно срочно тебя увидеть", быстро сказал Антон. "Что-нибудь случилось?" игриво поинтересовалась она. Одна в кабинете. При посторонних она так игриво разговаривать не может. «Случилось», — вздохнул Антон. «Я хочу немедленно тебя видеть. Я освобожусь в пять. Можем зайти в ресторан. Не хочу. Приеду к тебе к семи. Успеешь?» «Успею». В трубке щелкнуло. Антон положил ее на стол. Дальше находиться в кабинете не имело смысла. Он торопливо выключил компьютер, оделся, похлопал себя по карманам, проверяя, не забыл ли что-то. Он редко что-то забывал, но привычка была стойкой. Запер кабинет, спустился вниз, подошёл к машине, но неожиданно повернулся и отправился к Елениному дому пешком. Он сто лет не ходил по Москве просто так, от нечего делать. Чтобы потянуть время, дважды зашёл в кафе, выпил кофе. К Елениному дому подошёл в самом начале восьмого. Она открыла ему ещё одетый в офисный костюм. Он обнял её, отпустил, снял куртку. «Что-то случилось?» — озабоченно спросила она. «Потом». Отмахнулся он и впервые в жизни испугался, что не сможет доставить ей удовольствие. Страхи оказались напрасными. Всё получилось отлично. То есть Елена думала, что отлично. Антону казалось, что он выполняет скучную работу. «Что на тебя нашло сегодня?» — ласково спросила она, гладя его по шее. «Дурное настроение?» «Да». Смотреть на серую картину с уродливыми холмами было тошно, и он устремил взгляд в потолок. «Счастливчик?» — позавидовала Елена. «Я не могу себе позволить плохого настроения. Я всегда должна быть в форме». «Лен, зачем я тебе?» — не отрывая глаз от потолка, спросил Антон. «А я тебе?» «Я тебе не соврал. Я действительно ожил, когда тебя увидел. Это правда. Я тебя не обманываю». Елена повернулась на спину, прижалась виском к его плечу. «Ты мне очень нравился когда-то. Красивый, богатый, удачливый. Пожалуй, я была в тебя влюблена. В тебя чувствуется сила. Это привлекает». Я никогда не был богатым настолько, чтобы этому можно было завидовать. Я никогда не мог позволить себе такую квартиру, как у тебя. Возможно, какая разница. Я была в тебя влюблена и завидовала твоей жене. Ты тогда совсем не обращал внимания на баб. И от этого я завидовала ей вдвойне. А теперь ты в меня влюблена? Антон скосил глаза. Теперь она задумалась. Чёрт его знает. Наверное. Я рада, что мы сошлись. Правда, рада. Кстати, с нашей стороны договор почти готов. На днях пришлю тебя на согласование. Спасибо. Не за что. У нас будет взаимовыгодное сотрудничество. Лен, почему ты не замужем? Смотреть в потолок надоело, и Антон снова уставился в картину. Не встретила своего единственного. Того, за кого хотела бы выйти и который хотел бы на мне жениться. Выходи за меня». Она приподнялась, заглянула ему в лицо и невесело рассмеялась. «Ты на мне не женишься. Женюсь. Нет?» Она покачала головой и снова легла на подушку. «Мы с тобой похожи, Антон. Мы оба стремимся к большему. И я тебя вскоре перестану устраивать, и ты меня». Хорошо, что он к ней приехал, то есть пришёл. С бухгалтершей за то же время можно было удавиться от скуки. Ночевать Антон не остался. Вернулся домой и сразу заснул. Дарья позвонила, когда Варя, поправив плед на диване, сунула в тумбочку несколько лежавших на столе листов бумаги и старую записную книжку, оставшиеся после предыдущего жильца. По-хорошему, и ненужные листы с текстом, и чужую книжку нужно было выбросить. Но мусоропровода в доме не имелось, а спускаться к контейнерам Варе было лень. «Пойдём погуляем», — позвала новая подруга. «Пойдём, там хорошо, снежок. А то опустишься в депрессию, потом вообще не вылезешь». «Не могу», — отказалась Варя. «Сейчас должна приехать в Ласта, забрать у меня заявление об уходе». Я не буду работать с Антоном. Она полчаса назад звонила, скоро должна подъехать. Хочешь, я к тебе зайду. Власть-то уйдёт, и мы пойдём гулять. Гулять Варе не хотелось, но она послушно согласилась. Хочу. Дарья поднялась через пару минут. Критически оглядела Варю и обеспокоенно спросила. — Ты уверена, что найдёшь новую работу? — Найду, — заверила Варя. А не найду, побуду немного безработной. Мне не привыкать. В этом случае придётся переселиться к родителям, содержать Варию, при этом снимать ей квартиру. На это их зарплат должно хватить. На это у Вари не хватит бесстыдства. Тренькнул домофон. Варя буркнула в трубку. «Заходи» и отперла дверь. Дарья, быстро повесив на вешалку куртку, зачем-то скрылась в кухне. Власта пришла не одна, с Денисом. Хоть бы постеснялась выставлять эту дружбу на показ. Варя молча сунула власти заявление. «Как ты?» — участливо спросила Власта. «Нормально», — буркнула Варя. «Варя, если ты найдешь в квартире какие-то бумаги, записи, позвони мне», — попросил Денис. «Или власти». «Ладно», — пожала плечами Варя. «Только тут нет ничего. Пустая пачка бумаги, и все». Ей очень хотелось, чтобы они поскорее ушли. Смотреть на зарумянившуюся непонятно от чего властву было противно. Год был обесцветный, а теперь зарумянилась. А Миша наверняка врет, что любит и ждет. «Хочешь, я попробую своих знакомых поспрашивать насчет работы для тебя? Ты какую работу хочешь?» «Не надо», — перебила бывшую заловку Варя и соврала. «Я уже договорилась насчет работы». Непрошенные гости наконец-то вышли за дверь. Варя заперла замки. Власта сдружилась с Лизиным соседом, усмехнулась Варя, появившаяся из кухни Дарья. Тосковала-тосковала по мужу, а теперь перестала. «Все люди разные», — пожала плечами Дарья. «Я завидую тем, кто легко мужиков меняет. У меня так не получается, к сожалению. Одевайся, пойдём гулять». Не хочу. Варя покачала головой. Не хочу. Извини, Даш. Не хочешь и не надо. Послушно согласилась подруга. Взялась за рукав висящей на вешалке куртки и спросила: про какие бумаги сосед тебя спрашивал? В этой квартире до меня жил какой-то парень, которого Лиза знала. Парня недавно машина сбила. Власта предполагает, что это как-то связано с Лизой. В смысле, что и Лизу, и парня убили. — Как это может быть связано? — замерла Дарья. — Понятия не имею. Какая мне разница? — А бумаги какие-то остались? — Нет. Если бы остались, я бы отдала. Мне не жалко. — Может быть, всё-таки погуляем? — Не хочу. Варя потрясла головой и неожиданно спросила. — Даш, почему ты развелась с мужем? Дарья замерла, опустила голову. «Он тебе изменял?» «Нет», — ответила она с небольшой заминкой. «То есть, не знаю. Об этом мне ничего не известно». «А почему тогда?» «Судьба развела», — невесело улыбнулась Дарья. «Иногда бывает трудно удержаться от соблазнов». «Извини, Варя, мне не хочется об этом говорить». «Не говори. Ты поэтому из Питера уехала?» «Да». Дарья, наконец-то, надела куртку. «А если бы он тебе изменил, ты бы его простила?» «Что-то нашло на Варю. Раньше она старалась быть тактичной. Я бы ему всё простила. А мне не советуешь?» «Ты — другое дело. И вообще. Я своему мужу всё прощу. Но это не значит, что это хорошо. Это плохо, когда любишь очень сильно. А ты поступила правильно». «Один раз изменил, потом второй, так и будешь всю жизнь мучиться». Дарья ласково улыбнулась и ушла. Варя сварила чай, достала из холодильника недоеденный вчера торт, посмотрела на часы и порадовалась, что уже можно ложиться спать и ни о чём не думать. От Варьи исходила неприязнь. Её ненависть к брату теперь распространялась и на власту тоже. Это было обидно и несправедливо, но Власта девушку понимала. «Поужинаем?» — выходя из подъезда пятиэтажки, обернулся к ней Денис. «Поужинаем!» — кивнула Власта. Потеплело. Снег на асфальте успел превратиться в жидкую грязь. Странно устроена жизнь. Антон, большой, веселый, излучающий оптимизм и уверенность, уже второй женщине приносит горе. последний год брат оптимизм и уверенность не излучал, но сейчас оптимизмом мало кто отличается. Антон не был бессердечным. Он любил маму и Власту тоже. Он не любил Варю. Денис через двор срезал дорогу к ресторану. «Где твои родители?» — неожиданно спросила Власта. Отец погиб в Чечне. Мама недавно вышла замуж, живёт в другом городе. Денис на неё не посмотрел. «Я из семьи военных. Что у тебя со спиной?» «Ранение», — неохотно признался он. «Я военный врач. Был военным врачом». В ресторане его узнавали. Администратор сразу подвела к столику в углу, скрытому за стенкой с искусственными цветами. «Нужно немедленно ехать домой», — вяло думала власто, садясь на мягкий удобный стул. «Нужно немедленно ехать домой». Она не поехала. Она украдкой смотрела на Дениса и чувствовала, как стучит сердце, и понимала, что потом будет вспоминать всё это со стыдом. «Я несколько лет не жил в Москве, только приезжал ненадолго. Теперь иногда кажется, что это не мой город». «Я несколько лет почти не уезжала из Москвы», — улыбнулась Власта. «Только мне тоже иногда кажется, что это не мой город». Город перестал быть её, когда рядом не стало Миши. Без Миши город стал чужим, власть стала не настоящей, и теперь не настоящей власти не хочется уходить от чужого мужчины. И непонятно, что со всем этим делать. Из ресторана Денис молча повёл её к лизному подъезду, то есть к своему. Консьерж, отложив книгу, весело с ними поздоровался. Денис перекинулся с ним парой слов. Консьерж всегда вскакивал, когда Лиза вывозила из лифта коляску. Помогал спустить коляску по ступенькам, открывал дверь. Проверю квартиру. Когда лифт остановился на их этаже, Власта достала ключи, отперла Лизину дверь. Телефон зазвонил, когда она отпирала дверь. Звонок был громкий, резкий. Власта не помнила, как звонит Лизин городской телефон. Власта быстро включила свет, Подняла стоявшую на тумбочке около двери трубку. Да, от чего-то хрипло сказала она. Алло. Денис внимательно за ней наблюдал. Лизавета, сердито и весело отозвалась трубка. Ты почему не приходишь? Какого чёрта я тебя разыскивать должен? Сотовый почему у тебя отключен? Это не Лиза, перебила Власта. Лиза умерла. Простите, вы кто? Когда умерла? Трубка перестала веселиться. 30 января она умерла от передозировки снотворного. Трубка молчала. «Алло!» — звала власта. «Вы кто?» «Сестра её мужа. А вы?» «Она продавала у меня свои работы. Собиралась продавать», — поправился невидимый абонент. «Самоубийство?» «Пока неизвестно. Полиция работает. Как вас зовут?» «Семён». «Семен, когда вы видели Лизу в последний раз?» «Месяц назад. Она приезжала, привезла статуэтки. Две я продал. Я хочу посмотреть на статуэтки». «Приезжайте завтра». Он продиктовал адрес. «Завтра сможете?» «Смогу». «Спасибо». Власта положила трубку, достала телефон, открыла список Лизиных контактов, которые прислала Варя. Имя семёна в контактах было. Лиза записала его как «Семён Аркадьевич» художественный салон. Денис, заглянув ей через плечо, молча тронул власту за руку, потянул к себе, расстегнул на ней куртку. У него была чуть колючая щека и жаркие ладони. «Не надо!» — власта вырвалась. «Не надо!» «Прости, Денис». Он, не слушая, снова притянул её к себе. Она снова вырвалась, заперла дверь, Сунула ключи в карман и бросилась в лифт, который еще не успел уехать. Денис молча смотрел, как лифт закрывает двери. Дороги были уже почти пустые. Власта швырнула куртку на стул, скинула сапожки, достала телефон и подошла к окну. Миша не отвечал. Власта обняла себя за плечи. Плечи помнили руки Дениса. Через полчаса пришла эсэмэска. «Я в театре. Позвоню завтра». Целую. Ветви деревьев под окнами покачивались в свете фонаря. По подоконнику редко и мерно застучал неуместный в середине зимы дождь.